Второй не решился больше испытывать терпение женщины и вернул себе нормальный облик. Мак начала была Родира, но тут заметила меч у гостя на поясе и поправилась. Божественный кин, люди на горах рады тебя, и поклонилась. Прекрасная Родира, милый дети, также ответил поклоном молодой человек. Тысячу лет вам жить. Вина божественной предложила повелительница невест. Не дерзну отказаться, улыбнулся Магнификус. Радира оставила девочек в своей комнате и повела гостей в столовую. "Для богов вы излишне голанты", заметила она на ходу. "Я исправлюсь", пообещал второй. "Не нужно", попросила женщина. "Это качество будет вас выгодно отличать среди всего пантеона богов нашей планеты. Обычно боги хамоваты". Они зашли в столовую. И сели за стол. Женщину доставили два серебряных кубка. Как провели время? деликатно поинтересовалась она, наливая в кубки вино. "Плодотворно", ответил Магнификус. "Много учился, встречался с интересными людьми, имел счастье провести ночь в логове одного знакомого вам белого волка. Вы ему рассказали обо мне?" насторожилась поверительница невест. "Упомянул, скользь признался второй. Женщина заметно за нервничала. Первая пригубила из своего бокала и поинтересовалась. Он по-прежнему предпочитает городу лес. Да, кивнул гость. И пьет крепкую кедровую настойку. Мой рецепт, улыбнулась Радира. Что у вас нового? В свою очередь спросил второй. Да, счастливых браков и один пропавший корабль. Ответила женщина. "Вы последний моих рук дело", сообщил Магнификус. "Да и вот предал вас, я скормил его вместе с экипажем водным драконом. Не осуждаю, хотя капер мне импонировал", вздохнула хозяйка дома и полюбопытствовала. "Есть ли секрет? Это древние послали вас обратно в нагород". "И да и нет", отпил глоток вина гость. Древние просили утрясти одну ситуацию, и мне пришлось стать богом войны. К слову, я видел собственное изваяние во дворце вашего короля. Я похож на себя, что удивительно. Ну почему удивительно? çокнулось с ним бокалом повелительница невест. Изваяние делал сам Тарион Огненное Сердце, а он был гений. Так расскажите обо всём по порядку или нет? Проскоржу согласился Магнификус. Но всё-таки я обязан вас спросить. Вы зависимы от хаоса? Я дитя хаоса, но свободная от него, честно призналась Родира и добавила: Ваши представления о хаосе ограничены. Хаос разный, но очень разный, поэтому он и хаос. Больше ни о чём спрашивать хозяйку второй не стал, И по порядку, не торопясь, поведал ей о своих приключениях. Кэт Зарин вслух повторила за рассказчиком повелительница невест, когда он закончил своё повествование. Она не только эльф-ведьма, она внучка одной из вечных королев фазуров и лормастера Козериона безумного. Об этом мало кто помнит. На марате должна Девочку сегодня принесу в жертву Хийне. Хм, простите. Вам. По старины Казериона. Я не хочу её в жертву, поставил пустой бокал на стул второй. Нельзя её заменить Марати. Такой обмен мне не нравится. А за одной вашего короля можно? Ну почему нельзя? неожиданно заявил Родира. Можно? Только это сам Хийне должен сказать жрецам и всем присутствующим на церемонии. На церемонии, задумался Магнификус. На церемонии, повторила женщина и наполнила бокалы вновь. Второй всё ещё продолжая размышлять, машинально поднял свой бокал. Что вас смущает? поинтересовалась поверительница невесты. Два редких предмета в моём желудке, ответил гость и в один глоток осушил бокал. С другой стороны, почему нет? Хин единственный бог дручей, не единственный, но главный, сказала Родира. Тогда заветил Акард Хайдирона: "Мы сегодня немного подправим старую историю и начнём новую", приказал Магнификус и повторил слова, когда-то уже сказанные им болтуну. "У всего должно быть начало". Слушая избожаственный азартно подмигнула ему повелительница невест и вышла из столовой. Люхая женщина, глядя ей в солет, подумал захмеливший второй. Понимаю, Ольрика, было бы ей на несколько тысяч лет меньше.